Напившись воды и наевшись, Валетов спал. Ему абсолютно ничего не снилось. Только под утро он почувствовал, что рука нащупала что-то мягкое и, кажется, волосатая. Похоже, будто кошку гладишь. Так ему казалось. Он мял это мягкое недолго. на ощущения были приятными. наконец почувствовал как кто то его поцеловал и прошептал нежно на ухо ну так у нас будет сегодня что нибудь или нет вынырнув из потустороннего мира фрол открыл глаза и увидел перед собой глажку а, -а, -а, -а воскликнул он и улыбнулся. — ты чего не поняла она как хорошо — А то ведь я не думал, что ты рядом. — Испугался? — Чего испугался-то? — То, что пидорас, я понимаешь, — это самый страшный сон, какой только может увидеть нормально сориентированный мужчина. То, что нащупала его рука, оказалось всего-навсего ее милой головкой. —— протянула она с пониманием. — Нет, у тебя все в порядке. тот ее маленькая ручка ширкнула под одеяло и нащупала часть Валетова. Тот закатил глаза от приятных ощущений, затем снова вернулся к реальности. — Погоди! — оборвал он ее, и Глажка обиделась. — Мы где? Он ошарашенно глядел на белые стены и потолок. — Как где? В вашей санчасти? — Нас сюда привезли с поля и положили в одной палате. Фрол поглядел по сторонам. — Так вон та койка твоя. — Ну да, — согласилась Глаша, — а я под утро к тебе перебралась. Правда, нам здесь удобнее? — Ну, — фрол чмокнул ее в щеку, — конечно, тут хорошо. А вдруг зайдет кто? — А никто не зайдет. — шептала она ему на ухо. — Никто никогда не зайдет. Голос ее становился все нежнее и тише, и Валетов, недолго размышляя над тем, что его ожидает сегодня днем, принял все ласки Глаши близко к сердцу. Простаков сидел грустный по рассказам лейтенанта Мудрецкого, Из лагеря защитников природы с утра ушло в Самару четыре машины скорой помощи. У одного — сотрясение мозга, у другого — сломаны ребра, у третьего — рука, а у четвертого — выбит палец. Причем с выбитым пальчиком поехала девочка. Лехе было стыдно. Это, судя по всему, те, кто попали под дубину. Но ведь ему надо было выбираться. А если бы он их не прищучил, то они бы его прищучили. Хотя сомневается он в данном вопросе очень сильно. Но вот Фролу и Витьку досталось бы по полной программе. Наверное, тогда бы Валетова на самом деле на вертеле и сжарили вместе с его подружкой. «Самое главное...» что жалоб на военных не поступало, хотя стойло хряков и отказался класть пострадавших в собственную санчасть. С какого чуда он должен помогать гражданским лицам, возжелавшим добавить в проводимое им мероприятие яду? Люди не при смерти потерпят. Да какие-то люди, пьяницы и наркоманы... Вот у него люди, все одеты по форме, накормлены три раза в день, умыты и начищены. Через утренний осмотр, перед завтраком проведенные, никаких разгильдяев не наблюдается. А Валетов, так он вообще герой, целый день провел на жаре, привязанным к столбу. Это дорогого стоит». Видимо, получал тяжеленные солнечные удары по собственному теме и ничего, выдержал. Девчонка тоже молодец, жена декабриста. Он бы такую себе в батальон взял чай готовить с лимоном, так, как он любит. А то эти дежурные по батальону постоянно всякую дрянь из порядочного чая вываривают, а ему пить. Пей всякие там радикалы с токсинами. Тяжелая доля у комбата, ей-богу!